Нежелательность передачи своих фотографий в посторонние руки. 23 августа 37-го. Вы очень правильно понимаете, что не следует давать фотографии близких в посторонние, возможно, даже враждебные руки. Именно фотографии нужно оберегать и не раздавать их безразлично. Когда-нибудь и это люди поймут. Я очень не любила сниматься или позировать для портретов, и потому моих фотографий, кроме как в детском возрасте, почти не существует, за исключением двух или трех, снятых насильственно.